— пояснил Гартвик. — Эти беглецы из Сараева вчера ночью имели секретную аудиенцию у принца Александра Карагеоргиевича. Смею думать, что с наследником престола они были откровеннее, нежели с вами. — В этом я не сомневаюсь, господин посол. Проппер из Петербурга затребовал у меня статью о делах в Македонии, уже покинутой турками, но теперь на нее яростно претендовали греки, сербы, черногорцы и болгары. Желания Проппера совпали с моими интересами. Я давно хотел посмотреть, как партизанец сербский комитаджи. В канун поездки я посетил Королевский парк Топчидар ради тренировки в тамошнем тире народного отбрана. Меня сопровождал ближайший друг Аписа, майор воя Танкосич, отчаянный вождь комитаджи и излазивший все горные тропы Македонии, а в Белграде он прославил себя тем, что однажды набил морду принцу Георгу Карагеоргиевичу, и принц только утерся, но жаловаться отцу не посмел, ибо за Танкосичем стоял сам Апис, за спиною Аписа. Черная рука же и кинжал возмездия. Именно здесь, в стрелковом тире, я впервые увидел Гаврилу Принципа. Мне он показался юнцом, в последнем градусе чахотки, уже обреченным. Мне даже подумалось, не затем ли этот несчастный гимназист молился над мертвым же райчем, чтобы тот потеснился в могиле, освобождая ему место рядом с собой. Танкосич резким ударом выбил оружие из руки принципа. — Дерьмо! — внятно и грубо заявил майор. — Какой же ты серп! Если не умеешь удержать даже оружие, данное тебе страдающим нашим отечеством, подними, пали дальше! Мне не понравилась эта сцена. Я тихо спросил, вы к чему-то готовите этого гимназиста? «Каждый серп должен отлично стрелять», — уклончиво ответил майор. Моя поездка в Македонию была короткой. Статью для пропера я подписал псевдонимом «Босняк», но в типографии допустили опечатку, и я вышел в свет под именем босика Я уже понимал, что в Сербии возникла ситуация посторонних факторов, Страной правили не те, кто занимал ответственные посты в государстве, а те, что затаились в мрачном подполье организации АПИСа. Мне показалось, и вряд ли я ошибался, что черная рука даже премьера Николу Пашича заставляла плясать под свою волшебную дудку. В беседах со мною полковник Артамонов с горячей убежденностью доказывал, поймите... Такая страна, как Сербия, не может не опираться на военную хунту, а как же иначе? После расправы с династией Абреновичей сербская армия закономерно стала главной повелительницей в стране, и не только Пашич, но даже король Петр никого так не боится, как своих же офицеров. С тех пор прошло уже много лет. Не стало короля Петра, сына его Александра. Прикончили в Марселе, а этот дуралей в костюме Пьеро, игравший на бубне в нашем посольстве, уже ездил на поклон к Гитлеру. Да, очень многое обратилось изнанкой, весьма отвратительной. Я часто спрашиваю себя, стоит ли говорить об этом, стоит ли снова возмущать покой мертвых и тревожить память еще живых.